значительно весомие, приводимые автором аналогии в географических названиях, именованиях божеств, именах людей и сходстве нравов, обычаев и поверий, абхазских с абисинско египетскими Вот некоторые из них. Местности, села, города. В Абхазии Гумма, в Абиссинии Гумма, В Абхазии Багада, в Абхазии Багат. Соответственно, Самхария, Самхара. Набеш, хабеш Акапа, Акапа. Гоандара, Гондара. Колдахвари, Котлахари. Челоу, Челов. Реки. В Абхазии Табакур в обесене Дабакур. В Абхазии Хобби в обесене Хобби. Гума Гума Адбара Адбара Абаша Абаша. Имена. В Абхазии Засхан в обесене Засхал. В Абхазии Шабак в обесене Шабаку. Губас Губазе, Шардын, Шардак, в Абхазии Салида, в Абхазии Сабита. Не буду приводить здесь всех доказательств, Гулия. Мне важно другое — показать читателю, что маленькая тайна, именуемая абхазскими неграми, это клубок загадок, неясностей и противоречий. Кто сможет помочь распутать этот клубок? Негры и досели, живущие в Абхазии, ассимилировавшиеся с абхазцами, ничем, кроме внешнего обличья, от них не отличаются. Они трудятся на цитрусовых плантациях, в шахтах Кварчели, на предприятиях Сухуми. Для них Абхазия, родина, историй из древли. Со дня сотворения мира, как говорила когда-то мне столетняя старуха Абаш. Она еще помнила какие-то смутные предания и поверья старины, еще соглашалась иногда погадать или позаклинать духов. Это ее неподражаемым искусством перевоплощения в волшебницу восхищался Максим Горький, когда в 1927 году они вместе с драматургом Самсоном Чанбой посетили село Адзюбжу. Иногда я мысленно представляю великого писателя сидящим у костра над бурной горной рекой Кодор, размышлявшим над отголосками тех битв, что разметали народы по разным континентам. Анкваб. Страничка абхазского эпоса. Эпос о нардских богатырях, бытует почти у всех народов Кавказа, но у абхазов, адыгов и осетин он наиболее распространен. Ученые-нартоведы, Абаев, Инал ипа Салакана, Аншиба и так далее вот уже много лет проводят кропотливые фольклорные и этнографические исследования, пытаясь воссоздать облик той эпохи, когда мог возникнуть эпос. Эти исследования ученых и их споры, надеемся, со временем откроют истину. Но одно тут несомненно. Эпос о нардских богатырях исконно-кавказского происхождения. Его возраст исчисляется несколькими тысячелетиями. Эпоха матриархата и переходного к патриархату периода Явствует в рассказах эпоса в героических его образах, наполненных поэтической символикой мощью. Можно ли отыскать в эпосе о деятелях нардских богатырей какое-то упоминание об абхазских неграх? Оказывается, да. Давайте попытаемся проанализировать один из эпизодов Нардского эпоса. Итак, Нарты, Сеста братьев. Оседлали однажды своих скакунов оращей и двинулись в путь дорогу, как всегда, славу добывать. Едут, едут они, где ночь застанет, там и ночелег. Утром седлают коней и в путь дорогу. Так они путешествовали полтора года.